Глава четвёртая. Афина. Георгий молчит уже три недели. Почти месяц никак себя не проявляет. Горькая усмешка к моему лицу приклеилась намертво. Но я ее еще немного дожму. Я обязательно вскоре превращу в загадочную медовую полуулыбку. «Афин, ты идешь? Зовет меня Соня. Мы с ней в одной группе уже два года изучаем английский. Сдружились. «Не спи». «Я иду, иду». «Давай скорее, осталось пять минут. Сегодня же пригласили переводчиков». «Так, это твоя», — утверждает Соня. «В моих руках оказывается аппетитная сосиска в тесте, в пакете для завтраков». «Вот это спасибо». Радуюсь я и открываю пакет. «Налетай», — подгоняет меня подружка и сама соблазнительно впивается зубами в тесто. Тут же замечается с набитым ртом. «Я сегодня только позавтракать и успела». Следую ее, примеру, уже представляя этот великолепный вкус. Но как только подношу сосиску к лицу, в нос ударяет ее неприлично яркий и химический аромат. А желудок совершает кульбит. Бунтует и кричит о том, что это неблагородное мучное изделие нужно немедленно убрать от меня подальше. Я плавно опускаю руки и подозрительно уточняю, сонь а ты где их купила ей нелегко ответить с набитым ртом поэтому я просто жду да эта бабушка вчера напекла и мне сунула еще и потребовала для тебя взять поэтому угощайся свежак я наблюдаю как сонька за обе щеки молотит перекус а самой становится все хуже внутри меня словно горячая магма какая то горькая и противная внутри все горит Так неприятно, жуть. Я начинаю учащённо дышать, вот бы спрятаться от этого запаха. Эй, Афин, ты что, побледнела так? Тебе от голода нехорошо? Беспокоится Соня. Вглядывается мне в лицо, смотрит озабоченно. Я поскорее запихиваю сосиску в сумку и застегиваю молнию. Все нормально. Выдаю чрезмерно веселым тоном, так что аж сама не верю. «Идём». Меня пробивает испарина, внутри разливается кислота, ядом отравляет кровь и не позволяет нормально сосредоточиться. Я отвратительно себя чувствую. Желудок жалобно сжимается, и дышать тяжело. «Как же не вовремя я заболела-то?» «Афин», — шепчет Соня, наклоняясь ко мне уже за столом. «Ты белая вся, как привидение, и губы фиолетовые. Горло подкатывает противный комок. Я отойду. Бросаю через плечо и скорее выскакиваю в коридор. Несусь по лестнице вниз, забегаю в туалет. Поскорее поворачиваю кран, плещу в лицо холодной водой, стараясь отдышаться. Прикладываю ледяные пальцы к лбу и щекам. Поднимаю на себя взгляд. Точно, Сонька сказала, вся белая, белее мела, и губы горят ярким фиолетово-розовым пятном. Желудок успокаивается немного, и я выхожу на улицу. Немного дышу воздухом, активно снабжая легкие кислородом, и возвращаюсь в аудиторию. Подруга ошалела коситься на меня, пока я пытаюсь справиться с новым приступом тошноты. Наконец, соображаю, что долго я так не протяну. Решительно поднимаюсь с места. Извиняюсь перед преподавателем и приглашёнными гостями. «Сообщаю, что мне не здоровится, и я обязательно догоню ребят. Дома». Сама же пулей вылетаю в коридор. «На улице становится легче. Я позволяю себе прогуляться, а потом и занять краешек лавочки, пускаясь в размышления. Да нет, ну нет, не может этого быть. Я, должно быть, просто съела что-то не то. Не то, очень не то». В голове ведутся подсчеты. Если да, то срок должен быть где-то... Я решительно поднимаюсь и воинственно отгоняю от себя эти ужасные мысли. «Я не беременна!» «Конечно, нет!» «Что за глупость!» «Я не могу оказаться беременной!» «Не могу!» Но червячок сомнения беспрестанно точит и точит меня. И спустя несколько дней, когда ситуация повторяется, я решаюсь купить тест. Афина, я дома, объявляет мама с порога. Доча, забери сумки, пожалуйста. У меня нет сил встать. Ноги ватные, перед глазами все плывет, а между негнущимися пальцами зажат тест с двумя яркими полосочками, и это уже второй. Стук в дверь не приводит меня в чувство. Дверь распахивается, и мама входит в ванную. А, ну да, я даже не запиралась. «А что случилось на этот раз?» — потрясённо уточняет мама. «Я судорожно комкаю узкие полоски тестов, но как же, мама и не заметит». Она обреченно вглядывается в мое лицо и мягко обхватывает мой кулак. По одному раскрывает пальцы. Тест угрожающе выглядит в маминых руках и дает ей ответы на все вопросы. «Я так понимаю, можно поздравлять?» заранее не поздравляют сухо возражаю я и принимаю стирать струящиеся по щекам горячие слезы только пожалуйста давай без нравоучений я сейчас не выдержу к врачу не ходила еще только что узнала так пойдем ка мама наскоро моет руки опускает ладони мне на плечи и ведет в мою комнату я не хочу вот так рожать мама Сокрушенно, скорбно, безнадежно, по-детски необдуманно. Решение принимать тебе. И не сегодня, и не завтра. Она участливо обнимает меня, а я не чувствую ничего. Ничего. Да какое решение? Не могу я сейчас с ребенком, Да и как? Кому его рожать? Ну, об этом задумываться нужно было раньше. Сейчас имеем то, что имеем. Так мне учиться еще, как я одна-то. На эмоциях повышаю голос. Не на маму, в целом, потому что шкворчит внутри. Ты не одна. Иди к своему кавалеру, выясняйте. Он женат. Ему этот ребенок еще хуже, чем мне. Ну хотя бы поговорите. Не о чем. Афина. Что бы ты ни решила, я всегда тебя поддержу, слышишь? Я считаю, что избавляться от малыша — грех. Если небо послало тебе его, то нельзя отмахнуться и забыть. Но я не планировала детей. Ну, моя дорогая, плохо, значит, не планировала. Это что теперь академ брать? А как я работать буду? Я же не смогу совмещать. Ты не переживай сейчас об этом. Можно обойтись и без академического отпуска, но будет, разумеется, непросто. Я отчаянно шмыгаю носом, отказываясь принимать происходящее. Быть такого не может. Малыш, это же совсем другая жизнь. Мам, я не хочу ребенка. Сейчас не хочу. Смотрю на нее жалобно, понимая, что свою вину и неосторожность мне ничем не стереть. Выбор только за тобой, Афина. И ответ за него тебе теперь придется нести всю жизнь. У тебя еще есть время? Думай.